ПАМЯТНИКИ РОССИЙСКИМ ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ «Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа». Александр Сергеевич Пушкин Российская культура — это целое созвездие имен гениальных писателей, композиторов, художников и деятелей театра. Их творчество стало духовным фундаментом нации, веками формировало национальное самосознание, В основе русской культуры лежит нравственность, сострадание и поиск высшей правды, воспетые Пушкиным, Достоевским, Толстым. В этой главе мы расскажем о самых выразительных памятниках, чтобы понять, как Россия увековечивает имена своих творцов, чье наследие продолжает вдохновлять весь мир. Монументы деятелям культуры отражают эволюцию нашей памяти. Они становятся точками притяжения в городском пространстве местами паломничества поклонников и молчаливыми учителями для новых поколений. Памятники Пушкину уютно расположились в скверах. Бронзовый репин задумчиво вглядывается в панораму площади, а Чайковский напряженно вслушивается в возникающую внутри музыку. Детали этих скульптурных образов рассказывают историю каждого творца и становятся символом его творчества.